Последние дни Марианна в сопровождении госсека и Аркадиуса, очень серьезно относившегося к своей роли импрессарио, несколько раз приходила репетировать на сцене, и там познакомилась с Жаном Эльвию, модным тенором, который должен был подать ей реплику в первой части выступления. Молодой женщине не хватало времени, чтобы выучить всю оперу и выступить в ансамбле, поэтому решили, что она представит в первом отделении сцену из Весталки Спонтини одного из любимых Наполеоном произведений, ибо он очень ценил все связанное с Римом. Сразу после поднятия занавеса будет спет-дуэт Юлии и Лицинии, после чего Марианна выступит сама с Арией Зетульбы из «Багдадского калифа», затем последует большой отрывок из «Пигмалиона Керубини», Второе отделение полностью отдавалось Марианне, она споет различные арии Моцарта, все австрийское теперь было в моде. И для молодой женщины все складывалось удачно, и очень приветливо встретили новые товарищи, а особенно галантным был Эльвиу, несмотря на свои многочисленные победы, не оставшийся нечувствительным к очарованию новенькой, он приложил все усилия, чтобы она чувствовала себя уверенно, на просторной сцене, размеры которой привели ее в ужас, когда она первый раз на нее вышла. Едва зажгутся огни рампы. — поучал он ее, показывая внушительный ряд кинкетов с рефлекторами. — Вы уже ничего не увидите в зале. К тому же сначала вы будете на сцене не одна вместе со мною. Чтобы она поскорее привыкла к театру, он поводил ее по нему от подвалов до крыши, показал декорации, ложи, оформленные по вкусу XVIII века. Зал с розовым бархатом, золоченой бронзой, жерандолями на балконах и громадной люстрой сверкающего хрусталя. Большая императорская ложа находилась в центре яруса, и Марианна решила, что во время всего представления будет смотреть только на нее. Она дала себе слово быть спокойной в этот решающий вечер, от которого зависела ее жизнь. Большую часть дня она провела в своей погруженной в плумрак комнате под наблюдением Аделаиды, уже взявшей в свои руки управление домом и приготовление для Марианны легкой пищи в этот нелегкий день. Никто, кроме Фортуне Гамелен, почти такой же измученной ожиданием, как и Марианна, не имел права приблизиться к молодой женщине. А из Твилерии пришли три или четыре нежные. И подбадривающие записки. Несмотря на это, несмотря на заботливость друзей, У Марианны по дороге в театр заледенели руки и пересохло в горле. Она дрожала, как лист, на ветру, В подаренной Наполеоном подбитой соблем великолепной шубе из белого атласа, Несмотря на грелки, которыми Агата ее горничная заполнила карету, Никогда еще она так не нервничала. «Я ни за что не смогу!» — повторяла она непрерывно Аркадиусу в своем черном фраке, почти такому же бледному, как она. «Я ни за что не смогу! Я слишком боюсь!» Это... «Та обыкновенное волнение перед выходом на сцену», — ответил он, демонстрируя спокойствие, которого и близко не было. «Все великие актрисы это испытывают, особенно при первом выходе на сцену. Это пройдет». У дверей ее уборной Марианну поджидал Эльвиу с громадным букетом алых роз в руке. Он протянул их ей с поклоном и, вкрадчивой улыбкой, — Ну — Вы самая прекрасная, — заявил он своим звучным голосом. — Сегодня вы станете самой великой, и мы, может быть, станем друзьями навсегда, если вы этого захотите. — Я уже ваш друг, — сказала она, протягивая руку певцу. — Благодарю за вашу поддержку, я в ней очень нуждаюсь. У этого светловолосого красавца В сорок лет сохранившего стройность, уже стало привычкой назойливо разглядывать ее в упор, особенно ее декольте, но он был симпатичным и по-хорошему старался ей помочь. К тому же Марианна привыкла к характерным особенностям этой среды, резко отличавшейся от той, в которой она до сих пор вращалась, и где она хотела не просто занять место, а царствовать. Предоставленная ей уборная превратилась в сад, столько цветов туда принесли. Можно было подумать, что не осталось ни одной розы, ни гвоздики, ни тюльпана во всем Париже, так постарались ее друзья. Там были громадные букеты, присланные Толейраном, Фортуне и ее другом-банкиром Увраром, Фуше, Дюроком и многими другими. Был и малюсенький букетик от имени застенчивого господина Феркока, и целая охапка фиалок, присланная Наполеоном, содержащая внутри другой букет из алмазов, с запиской удваивающей его цену «Я люблю тебя, в чем я расписываюсь, Наполеон». «Все будет хорошо», — нашептывал ей Аркадиус. Разве можно бояться, когда все вас так любят? Подумайте, что он будет там. Пойдем посмотрим. Пока Агата принимала во владение уборной и прокладывала себе дорогу в цветах, Аркадиус взял Марианну за руку и увлек за кулисы. Харистки, машинисты, сцены, осветители и прочие люд метались взад-вперед, взволнованные последними приготовлениями. В оркестровой яме музыканты настраивали инструменты, А в это время постепенно зажигались огни рампы. Из-за гигантской бархатной стены доносился шум зала. «Смотрите!» Едва выдохнул Аркадиус, легка раздвигая складки. Под бесчисленными светильниками большой люстры театр буквально сверкал. Все иностранные послы были там. Все советники империи в полуфантастических костюмах, введенных Наполеоном. С бьющимся сердцем Мрианна увидела мадам де Толеран, сидевшую в ложе с несколькими друзьями. Толерана с дамами в другой и узкое лицо Доротеи в третий. Принц Евгений был тоже здесь и королева Гортензия и его сестра. Полголоса Аркадиус назвал присутствующих — старый князь Куракин, канцлер Камбасаре, красавица мадам Рекамье в серебристом газовом платье. фортуна Гамелен, конечно, сияющая и яркая, как райская птичка рядом с пролазой Увраром. В одной из боковых лож восседала Аделаида де Ассельна. Великолепная, в фиолетовом платье и тюрбане из белого атласа, который ей подарила Марианна. Через невероятный лорнет старая дева посматривала на всех и вся. Она переживала сегодня день своей славы одновременно с возвращением в парижскую жизнь. Бесстрастный лакея охранял двери ложи, где она царила в гордом одиночестве, тогда как вокруг все ложи были переполнены. «Здесь вся империя, или почти вся?» вздохнул Аркадиус. «Ясно, что император должен прибыть. Еще немного, и все эти люди будут влюблены в вас». Но взгляд молодой женщины приковался к большой ложе, еще пустой, где должен был занять место Наполеон с сестрой Полиной и несколькими сановниками. «Завтра!» — прошептала Марианна с пронзительной грустью, словно обращаясь сама к себе. «Он уезжает в Компьен. Он будет ждать будущую императрицу. Какое мне дело до других влюбленных? Мне нужен только он, а он меня покидает». «Но этой ночью он будет принадлежать вам!» — резко оборвал ее Жулеваль, понимая, что если позволить Марианне поддаться меланхолии, она пропала. А теперь скорее идите готовиться, оркестр уже настраивается быстро.